Глава 21. Окрестина, Минск. Свисток извещает об окончании завтрака. Заключенные встают и выстраиваются друг за другом, а потом возвращаются в камеры. Дженнис вклинивается за соседкой по столу. За 15 минут совместной трапезы они прониклись друг к другу симпатией. Или не 31, она попала на Окрестина после протестов по итогам выборов. Милиция перевернула вверх дном квартиру, где она жила вместе с маленькой дочерью. И обнаружила листовки. Ее сочли организатором и приговорили к шести годам заключения. 4 за участие в восстании, а еще два за нарушение общественного порядка. Признав вину, она избежала более сурового наказания. Если бы ее обвинили в терроризме, она получила бы еще 10 лет. С тех пор, как Ирину арестовали, дочка живет у ее матери. Ирина не видит, как малышка растет, и это причиняет ей намного больше страданий, чем заточение в этих мрачных стенах. Раньше Ирина была помощницей медсестры, в доме престарелых. И хотя платили за эту работу плохо, а некоторые дни давались ей особенно тяжело, по своим пациентам она тоже скучала. Вереница заключенных продвигается медленно. На выходе из столовой некоторых женщин выводят из очереди, направляют к лестнице, которая ведет куда-то вниз в подвал. «Куда они?» — шепотом спрашивает Дженнис. «В прачечную, как и я», — отвечает Ирина принудительной работы, от которых нельзя отказаться. Нас внизу человек 100 Все зависит от везения, если ты не нравишься надзирателям. Идёшь вниз, нравится это тебе или нет. Если хочешь нам помочь, достаточно не ответить на их заигрывание или плюнуть, когда пройдёшь мимо них. Порой хватает и косого взгляда. «Что за прачечная?» — интересуется Дженнис. Настоящее маленькое предприятие. Принадлежит жене, начальника тюрьмы. Там работают на конвейере и за это не платят. Они распределяют задачи. Кто-то работает на стиральных машинах, кто-то на химчистке, глажке или складывании. А если ты слишком старый или слабый, чтобы таскать баки с бельем, но умеешь шить, то на ремонт одежды. И мы тут не вещами заключенных занимаемся. Это подпольная прачечная, которая продает наши услуги всем ресторанам и отелям города. Если бы их клиенты знали, что едят со столов, накрытых скатертями, которые стирают в тюрьме. Наверное, и да, доказалось бы, не такой вкусный. Очередь снова продвигается вперед. Ирина и Дженнис поравнялись с надзирателями. Скоро их разлучат. Один из надзирателей бросает на новенькую сальный взгляд, проводит языком по губам и подмигивает. В ответ Дженнис дерзко выставляет средний палец. Она последует за Ириной. Тель-Авив, позднее утро. Фронт получил первые макеты завтрашнего выпуска, разложенные перед ним на большом столе. Колонки еще пусты. На белых листах только черновые названия заголовков. Они пока не утверждены. Клептократы любят Лондон, олигархи и манипуляции выборами, Эйртон – кэш-шпион из холодного края, деньги, гарбиджа, кто финансирует экстремистские партии. И Фронт знал, что будет ужасно скучать по кипучей деятельности редакции. Как только газета выйдет из печати, на него обрушатся потоки клеветы. Его сместят с должности еще до вечера. Все журналисты в редакции это понимают. Но они единодушно его поддерживают и готовы работать хоть до самого утра. Эфрон постоянно думал о Дженнис, беспокоясь о ней куда больше, чем о себе. Он снова бросил взгляд на телефон в ожидании ответа от Ноа, которого все не было. В 13.00 в редакцию привезли сэндвичи и пиццы. Эфрон воспользовался моментом. Незаметно выскользнул из помещения. И бегом спустился по лестнице. Оказавшись на улице, он запрыгнул в машину и помчался в центр. Окрестина, Минск. Жара просто невыносимая. Даже по меркам Дженнис, привыкшей к климату лявива В прачечной так влажно, что невозможно дышать. Но у заключенных нет выбора, приходится приспосабливаться. Сотни женщин трудятся на своих постах. Батальон солдаток, вооруженных утюгами и отпаривателями. Каторжниц, поднимающих и опускающих доски складывателей, как весла на галерах. Шахтерок, толкающих наполненные до краев вагонетки. Работницы занимаются сортировкой, выведением пятен, сбором вешалок, наклеиванием, этикеток. Два надзирателя на застекленном посту следят за тем, чтобы бешеный ритм не сбивался. помещение закатывают тележки с грязным бельем. Скатерти, полотенца, простони и форменную одежду быстро сортирует и растаскивает по машинам. В подвалах тюрьмы настоящая каторга. Едва Дженнис попадает в этот ад, как ее определяют в химчистку. Ирина, подведя ее к огромным машинам, современный вид которых совершенно не сочетается с окружением, показывает, что нужно делать. Сначала взвешивание. Если машину перегрузить, она зависнет. Ты потеряешь время на перезапуск, И производительность, за которой следят надзиратели со своего компьютера, снизится. А если они будут недовольны, то явятся в прачечную с дубинками в руках. В ритуале, который последует за этим, не захочет участвовать ни одна заключенная. Работа прекращается, надзиратели прохаживаются по прачечной, выбирают наугад пятерых заключенных и избивают их. Слушая этот Дженнис думает только об одном. Как можно скорее выбраться отсюда и когда-нибудь опубликовать историю Ирины, рабыни диктатора и его режима. Она мечтает о новом Нюрнбергском процессе, на котором перед судом предстанут тираны 21 века и в первом ряду в серой форме будут сидеть подобные Асаду и Лучину. Кладень не больше 15 килограммов», — объясняет Ирина и запихивает одежду в барабан Тайчжоу, новейшей китайской машины. А потом нужно указать вес на экране. Дженнис смотрит на экран стиральной машины, как на сундук с бриллиантами. Но думает она вовсе не о такого рода сокровищах, а о строках кода, благодаря которым Тай Джо отмеряет нужную порцию чистящего средства. «Ты меня слушаешь?» Ирина, потеряв терпение, призывает Дженнис к порядку. «Да-да», — бормочет Дженнис, — «не больше 15 килограммов». «Как только цикл заканчивается, мы достаем вещи и проверяем каждую». Если где-то остались пятна, отправляем на дополнительную обработку, а все остальное раскладываем вот по тем корзинам. Столовое белье отдельно, постельно отдельно, поняла? Что происходит, если перегрузить машину? спрашивает Дженнис. За первый раз получаешь дубинкой по икрам, а второй два удара по почкам. Никто не допускает такой оплошности трижды. Тут быстро выучиваешь урок уж, поверь мне. Давай за работу, они за нами следят. Дженнис поднимает кипу простыней. И водружает на весы. 7 килограммов. Она снова поднимает белье и швыряет в зияющую пасть Тайджоу, потом возвращается к весам и взвешивает форму. 6 килограммов. Процедура повторяется. Когда максимальный вес достигнут, Ирина закрывает дверцу машины и набирает команды на экране. «Теперь берем тележки», — говорит она Дженнис. «И к следующей машине. Когда запустим десятую, первая как раз достирает, разгрузим ее. И тогда до обеда». Дженнис проводит рукой по лбу, стирая капли пота. «А как сделать ребут?» «Ребут?» — переспрашивает Ирина, запихивая в машину куртки официантов. «Ну, перезагрузить машину». «Не беспокойся, я здесь, чтобы это не понадобилось». «Ну, а если все понадобится?» — стоит на своем Дженни, загружая во вторую машину поварские фартуки. «Хитрость в том, чтобы активировать принудительную разблокировку дверцы раньше, чем включится сигнал». Если в этот момент надзиратели будут играть на телефоне, они ничего не увидят. А потом, как я уже говорила, нужно перезапустить программу, нажав на три красные кнопки одновременно. Начнется перезагрузка. Пока на экране абра-кадабра делаешь вид, что сортируешь белье, чтобы надзиратели не разгадали твой маневр. При должной сноровке ошибка останется незамеченной, и все таки лучше этого избегать. И все эти машины подключены к командному пункту, «Если ты имеешь в виду комп этих двух козлов, которые валяют дурака, пока мы пашем, туда. восемь Восемь-то Джоу работают с оглушающим грохотом. Дженнис загружает девятую. Ирина бросает взгляд на часы на стене. «А ты неплохо справляешься. Мы опоздали всего на пару минут. Еще можем нагнать». Дженнис смотрит на работницу в глубине помещения. Она подхватывает чистое белье, которое подъезжает к ней на конвейере, и складывает стопкой в картонные коробки, а потом закрывает их и наклеивает этикетки. «Поторапливайся!» — протестует Ирина. «А как обрабатывают заказы? Выписывает клиентам счета по весу груза, да? Как все это контролируется?» Интересуется Дженнис. «Зачем это тебе? Ты что, собираешься открыть прачечную?» «Нет, я собираюсь выбраться отсюда», — задумчиво говорит Дженнис. «Если хочешь сбежать в тележке с бельем, лучше забудь об этом». «Что, кто-то уже пытался?» «Насколько мне известно, нет». Отвечает Ирина, закрывая дверцу у девятой машины. «На потолке камеры. Надзиратели следят за каждым нашим шагом. Ну давай еще одно, а потом начнем разгружать первое. Пока будешь идти обратно, немного разомнешь ноги, вот увидишь». Добавляет она, переходя к последней машине. «Так что с заказами?» Настаивает Дженнис, поднимая кучу грязных простыней. Они тоже поступают на комп надзирателей. Эти следят за их выполнением, но и заодно шпионят за нами. Когда все постирано, белье раскладывают по коробкам вон там. Она незаметно показывает пальцем на работницу, за которой наблюдала Дженнис. Коробки поднимает наверх на грузовом лифте. Вот почему сбежать в корзине с бельём не получится. Коробки слишком маленькие, чтобы в них спрятаться, даже если ты будешь голодать. Ирина ехидно улыбается. Она тащит ее к началу ряда. Из-за болтовни их отставание стало больше, и Ирину это беспокоит. Дженнис берется за дело с удвоенной энергией, чтобы нагнать время. Она старается изо всех сил, лоб блестит, по затылку стекают ручейки пота. Но даже когда ее зрение затуманивается, голова остается ясной. Она усиленно размышляет. При двенадцатом заходе Дженнис находит решение проблемы, из-за которой она попала на эту каторгу. Оно очевидно. Группа не смогла определить IP-адрес тюремной системы безопасности, потому что она не связана с внешним миром. Но Ирина сказала ей, что надзиратели контролируют работу прачечной с помощью потолочных камер. Это меняет ситуацию, ведь с того же компьютера они обрабатывают заказы клиентов, а значит, он наверняка имеет выход в интернет. Этот компьютер своего рода мосток между двумя сетями, постоянно сообщающимися с современным оборудованием прачечной, пресловутыми «тайджоу», Которые Дженни загружает и разгружает вот уже три с лишним часа. Скоро полдень, и теперь Джанни знает, что делать, пусть даже за это ее осыплют ударами. 15 килограммов белья уже в машине Дженнис поднимает кипу простыней и швыряет взев тайджоу. Она закрывает дверцу и нажимает на кнопку. Барабан совершает один оборот и останавливается. Ирина, загружающая соседнюю машину, слышит пронзительный писк. Предшествующий сигнал тревоги. «Что ты наделала?» Ворчит она, поспешно нажимая три кнопки, загоревшиеся красным. «Прости, пожалуйста», — откликается Дженнис. Ирине удается разблокировать дверцу машины. «Скорее вытаскивай лишнее белье, а я перезапущу эту штуковину», — приказывает товарка. Дженнис не слушается. Она не сводит глаз с экранчика стиральной машины. Она не должна пропустить ни строчки, а о которой говорила Ирина. В коде, бегущем по экрану во время перезагрузки, ее особенно интересуют две строки. Строки, содержащие IP-адрес Тайджоу и внутренней системы тюрьмы. Час дня. Раздаётся свисток. Работницы прачечной бросают свои занятия и выстраиваются друг за другом, а потом поднимаются в столовую. Благодаря быстрой реакции Ирены инцидент остался незамеченным. Но та больше не разговаривает с женнис, несмотря на то, что журналистка извинилась трижды. В столовой она даже отказывается сесть рядом. Их соседки замечают, что между ними кошка пробежала, и смеются. Дженнис бесстрастно берет поднос и садится чуть поодаль. Ей совершенно не хочет разговаривать. Она пытается запомнить две последовательности чисел. И все силы уходят на это. Вторая половина дня обещает быть тяжелой, но после обеда, когда заключенные встают из-за столов, за Дженнис приходит надзиратель. Ирина беспокойно смотрит им вслед. Дженнис ведут допросную. Надзиратель надевает ей на запястье наручники и приказывает ждать стоя. Смерив его взглядом, она решает никак не реагировать. «Из-за чего этот человек стал надзирателем?» — гадает она. «Ведь, наверное, в детстве он не мечтал мучить себе подобных. Так что же он пережил, что здесь очутился? Может, ему понравилась форма? А может, польстился на зарплату? Или нравится власть над другими? Если бы она не была заключена, она охотно его расспросила бы». «Портрет палача» — такой заголовок, возможно, понравился бы Эфрона. Наверное, он сейчас рвет и мечет. Но на сей раз она даже не может его в этом винить. В помещение входит молодой человек, ему нет и тридцати, по крайней мере, на вид. Рукава старого пиджака из дешевой ткани закрывают тощие кисти рук. Галстук бабочка перекошен, волосы которых уже маловато зачёсаны назад. Он вежливо просит надзирателя снять его подзащитные наручники предлагает Дженнис сесть за металлический стол и кладет перед ней папку. «Я ваш адвокат», заявляет он. «Суд состоится сегодня. Вы можете что-то мне сообщить, чтобы я подготовил защиту?» «Ничего, кроме того, в чем я уже призналась. Я ждала визу, но не дождалась, потому что должна была сдать статью в сжатые сроки. Да, соглашусь, я довольно бесцеремонно вломилась в Беларусь, но я не совершила преступлений, по крайней мере, серьезных». «Лучше не говорите этого перед судом. Нелегальный въезд в нашу страну является серьезным нарушением закона. Судья захочет узнать, каким образом вам удалось пересечь границу». Спрятавшись в фургоне. «В каком фургоне? Можете сказать мне номер?» Я уже отвечала на эти вопросы в КГБ. Я не обратила внимания. Он стоял в зоне отдыха у трассы. Я открыла задние двери и забралась внутрь. «Двери не были заперты?» – спрашивает адвокат. «На его лице написано сомнение». «Ну да», — с невинным видом отвечает Дженнис. «В противном случае я все еще была бы в Литве». «Если вы лжете, я ничего не смогу для вас сделать». «Ладно», — вздыхает она. «Я заплатила водителя, но на номера я не посмотрела. Слишком радовалась, что он разрешил мне ехать». «И все-таки странно, что этот водитель не побоялся досмотра. Он сильно рисковал». «Видимо, ему были нужны деньги», — отвечает Дженнис. «А чем рискую я?» «Раз я нежеланный гость в вашей стране, буду рада покинуть ее как можно быстрее. Могу улететь первым же рейсом, если меня отсюда выпустят». «Один совет. В суде ведите себя поскромнее. Вы можете получить от одного до трех месяцев тюрьмы. А если вам очень повезет и судья будет в хорошем настроении, вас незамедлительно сопроводят до границы». «Незамедлительно, то есть сегодня же вечером?» «В лучшем случае через две недели после признания решения суда». «Наши инстанции страдают некоторой медлительностью, но не радуйтесь раньше времени». Адвокат ничего не записывал, он даже не открыл свою папку. Взяв ее, он поднимается. «Встретимся через час в суде. Это совсем рядом», сообщает он, прежде чем удалиться, как будто близость суда должна успокоить подзащитную. Надзиратель снова надевает Дженни с наручники, он берет ее за предплечье и выводит в коридор, в конце которого ждут четверо сотрудников милиции в форме. Сама того не зная, она идет тем же путем, что и Дарья во время свидания с Николаем. Решетка открывается и сразу же закрывается за ее спиной. Дженнис проходит через холл, замечает камеру, подключенную к пункту охраны. Проходит за вторую решетку и оказывается на улице, в проезде который отделяет здание, где держит женщин, от здания, где отбывает срок мужчины. Здесь уже стоит черный фургон. Пятый милиционер открывает дверь и заставляет ее сесть. 13.00, Тель-Авив. Эфрон возвращался в редакцию в отвратительном настроении. Он разъяренно врезал кулаком по рулю. Ему пришлось час прождать в холле штаб-квартиры израильской разведки, прежде чем кто-то удосужился к нему выйти. Мужчина, не представившись, провел его в скудно освещенное помещение на первом этаже, в пропылившуюся комнатушку. Эфрон сообщил, что он друг Ноа, но мужчина и глазом не моргнул, Теряя терпение, Эфрон освежил ему память и сказал, что одну израильскую журналистку недавно задержали в Беларуси. «По какой причине?» – спросил агент разведки. «Там ее профессия сама по себе уже причина». Сухо отозвался ифрон «И что же она там делала?» Осведомился мужчина таким тоном, что ифрону захотелось умазать ему раз-другой. «Писала статью, о марке Шагале. Он родился в Витебске». «Да что вы говорите?» Я думал, мы не бросаем своих, попавших в руки врага. Я ошибался или традиции теряются? Вы неправильно понимаете смысл слова «враг». Что удивительно, учитывая вашу должность, мы не воюем с Беларусью. Продолжал он. Но они воюют с нами. Парировал Ифрон. А я и не знал. Я имел в виду весь свободный мир. Ладно, забудьте, я пришел попросить о помощи, но, очевидно, постучал не в ту дверь. Попрошу вас только об одном, давайте не будем строить из себя дураков. У вас это все равно получится лучше. Просто передайте Ноа, что Дженнис в опасности, а все остальное пусть останется на вашей совести». И с этими словами Эфрон вышел из комнаты. Вскоре после его ухода агент поднялся на четвертый этаж, быстро прошел по коридору, постучал в дверь и, поправив пиджак, вошел в кабинет. «Ну вот, хоть один человек с характером. Воскликнул его начальник. «Какие будут распоряжения?» спросил агент. «Сначала выясним, кто такая эта Дженнис», сказал его начальник, поворачиваясь к компьютеру. «Фамилию знаете?» «Да, капитан», почтительно ответил агент. Вторая половина дня суд Минск. Зал суда напоминает тот, в котором Дженнис недавно пришлось побывать в Лондоне. Это ее почти что забавляет. Она думает, что «Так, глядишь, скоро станет завсегдатой подобных учреждений». Ей велят встать, и в зал входит судья в сопровождении двух асессоров. Защищающему ее адвокату достает опломба Коллинза. Он робко представляется и, опустив глаза, называет имя своей подзащитной. Судья, высокомерный старик, смотрит на листок, переданный ему секретарем. Еле шевеля, растрескавшимися губами, зачитывает обвинение Он не скрывает скуки. В деле, которой, разбирается сегодня, нет ничего примечательного. Но тут к столу подходит прокурор и начинает пылкую обвинительную речь. Он яростно изрыгает слова, расхаживает перед столом, энергично жестикулирует, лицо багровеет, он поворачивается к подсудимой, с отвращением тыкает пальцем в ее сторону и продолжает свой обличительный монолог. Дженнис не понимает ни слова, не понимает даже причины его гнева. Она встревоженно смотрит на адвоката. Вид у него обескураженный. Из кожаного портфеля, стоящего на полу, прокурор достает толстую папку и просит у судьи разрешения подойти. Судья берет материалы, просматривает их, и его взгляд загорается. Он жестко смотрит на Дженнис, а потом откладывает слушание дела и велит отвести подсудимую обратно на Крестина. Дженнис не понимает, почему все так быстро встают. Она наклоняется к своему адвокату и просит его об услуге. Ничего значительного, просто передать срочное сообщение другу. Молодой человек мерит ее взглядом и обвиняет в нахальстве. Его лицо посуровило. Почему она не сказала ему правду еще в тюрьме? Она оказалась в сложном положении за лжи, и это подрывает доверие к ней. Он хочет уйти, но Дженни словит его за запястье. «Какая правда, какая ложь, вы о чем? Ваша скандальная репутация вас опередила. Кажется, английская судебная система с вами хорошо знакома. Вы неоднократно обвинялись в клевете и попытках вымогательства, а уж о вашем образе жизни я вообще не говорю. Добавляет он, поднимая глаза к небу. Зачем вы на самом деле приехали в Беларусь? Никто не поверит в вашу историю со статьей. Вы предали мое доверие. Я умываю руки. И, к вашему сведению, вы получите 20 лет. Личный секретарь Эртона Кэша очень продуктивно поработал. На обратном пути Дженни сопровождают уже не милиционеры. В черный фургон садятся четверо. Это ОМОНовцы, сотрудники специального подразделения милиция, отвечающие за общественную безопасность. Вторая половина дня Тель-Авив. Капитан дочитал переданный ему рапорт, взяв его с собой. Он поднялся на пятый этаж и присоединился к мужчинам, ожидавшим его в переговорной. Первый в «Гражданском» изучал тоже досье. Второй полковник, сидевший за противоположным концом большого овального стола, молча покусывал штук деревянной трубки. «Непростое дело», — буркнул эмиссар в «Гражданском», «если бы гражданин другой страны нелегально проник в Израиль, наше правосудие не оценило бы попыток повлиять на его решение. А судя по тому, что я только что прочел, говорить о неумышленном правонарушении мы не можем». Нужно подождать. Правительство определится со своей позицией после вынесения судебного решения. Сейчас поднимать шум не следует. Капитан отдал ему честь и удалился. Полковник вздохнул, неторопливо раскурил трубку, холодно взглянул на эмиссара в гражданском и вышел, не произнеся ни слова. Вернувшись к себе в кабинет, он задумчиво уставился в окно. Из метро выходила стайка школьников. Уроки закончились. Они беспечно смеялись, лица сияли. Понаблюдав за ними, полковник посмотрел на небо. Погода была дивная. Он размышлял. Дело и правда непростое, но вовсе не по причинам, названным эмиссаром правительства. Кому выгодна подобная осторожность? Разве что политикам, не понимающим, что значит быть заключенным на вражеской территории. Неужели их не удивили невесть откуда взявшиеся потоки гнусных обвинений против отважной журналистки? И какое странное совпадение, что сегодня утром Его службы перехватили разговор двух бизнесменов, за которыми он давно следит. Один из Лондона, на ножах с этой журналисткой, а второго из тель -Авива. Подозревают в заказном убийстве одного из агентов разведки. Кровь бросилась в голову полковника. Разбудить спящего агента — непростое решение. Но своих не бросают. Это дело принципа и чести. Полковник опустился в кресло. Вытащил из ящика кисет, набил трубку и снова закурил а потом взял телефон и позвонил в Амстердам.